Глава тринадцатая. В пору Горбачевского без времени Павел Ворончихин часто слышал от собратьев военных устрашающий мстительный возглас: "Поднять бы Сталина, он бы в неделю порядок навел". Павел Вранчаевин не оспаривал такие заявления, он горько усмехался. Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, семнадцатый съезд ВКПБ, съезд победителей.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 военных, не взирая на звезды и прежние революционные заслуги. Начало войны. Самую трагическую ночь на 22 июня 41 года люди, гражданские и военные, даже в приграничной зоне сидели в кино, танцевали на танцплощадках под духовный оркестры баян, гуляли в теплую звездную пору. Это была вершина сталинского бардака, кажущегося абсолютным порядком. Павел Ворончихин не раз спрашивал себя, почему вождю все сходило с рук, почему никто из пострадавших и понимающих не застрелил, не отравил, не сдушил Иосифа Сталина. И советский тиран, казалось, сам напрашивался на праведную пулю, цани стыкали ли удавку, стреляли в Ленина, свинцом отомстили киру Простой смертный добраться до вождя, конечно, не мог, но ближнее окружение — юридитет. как рот воды набрали. Молчат. Нет, не молчат, словит и кладут свои же головы под сталинскую секиру. По наитию, по представлениям, сшитым из впечатлений от рассказов в очевидцах, из мемуаров и документов Павлу Ворончихину казалось, что страх и опасливость двигали и самим Сталин. Подозрительный, жестокий,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 Оградил себя от семьи, зато приблизил себе халдеев. Окружение Сталина не было стайкой одержимых. Все видела, знало, само загребало руками жар, становясь соучастниками. на под аплодисменты и здравит толпы подчиняло страху, который парализовал рассудок, достоинство и совесть. Этот страх окружения, как броня, защищал вождя.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 Павлова и Ранчихина всегда раздражали слова модного песнопевца «А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим». Что значит «за ценой не постоим»? Чем платить, думаете, кем? Двадцать семь миллионов, а число коллег, пленных только в начале войны, в сорок первом, подни руки вверх, больше двух миллионов советских солдат. А если бы цена победы была сорок, пятьдесят миллионов? Все равно Сталин веки вождь и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 Сергея Ворончихина и Егора Шадрина. Оба поступили в технологический институт. Но теперь-то, подобно скинувшему форму приятелю, Павел Ворончихин с азартом рисовал вооруженное восстание, на острие которого будут люди в погонах. Смелые кличи отважного полководца, да восторжествует порядок, а справедливость будет тут же подхвачен честным офицерством.